Глава шестая Когда Гуров с Фомичевым отыскали знакомую просеку, над лесом уже вовсю занимался рассвет. Рассеивался холодный туман, и в жемчужно-розовом свете все яснее выступали вокруг мрачные силуэты взлохмаченных сосен. Фомичев притормозил у края дороги, а потом, подумав немного, съехал вниз и чуть в сторону пристроив свой потрепанный салатного цвета москвич за густолистным кустарником. «Береженого Бог бережет», — пробормотал он, словно извиняясь. Гуров вышел из машины. Утренний холодок проник ему под рубашку, растекся по телу. «Свежо», — сказал Гуров, поеживаясь. Фомичев не ответил. Он копался в багажнике, доставая оттуда рюкзак со снаряжением. Похоже, он отнесся к делу со всей ответственностью и одной веревкой не ограничился. Гуров осмотрелся. Пустынная грунтовая дорога, по-змеиному извиваясь, выползала из лесной чащи, чтобы тут же в лесу и исчезнуть. В отдалении осторожно и печально насвистывала какая-то птица. У подножий сосен стелился туман. «Я машину запер», — объяснил, подходя Фомичев. «Место, конечно, пустынное», Ну, мало ли что. Рюкзак он уже взвалил на плечи и стал похож на туриста или геолога. потрепанной ветровке, брезентовых штанах и вязаной шапочке на макушке. Гуров, памятуя о судьбе своих брюк, сегодня тоже нарядился попроще. Он был в джинсах и толстом длинном свитере, который хорошо маскировал спрятанный за поясом табельный пистолет. Собираясь в командировку, Гуров вначале не хотел брать с собой оружие но внутренний голос сказал «бери», и он подчинился. Теперь Гуров начинал понимать, что внутренний голос, кажется, был прав. С какого-то момента Гурова стало постоянно беспокоить предощущение неясной, но очень близкой опасности. В этом холодном диком лесу оно чувствовалось особенно сильно. Возможно, виной этому было уже ставшее привычным недомогание, которое Гуров про себя называл «накатовской лихорадкой». Разбитость, тяжесть в голове и легкая тошнота никуда не делись. Они беспокоили Гурова так же, как и в первый день. Просто теперь он к ним немного привык. Возможно, причина крылась в этом, но Гуров привык доверять своей интуиции и посчитал, что в создавшихся обстоятельствах лучше быть ко всему готовым. «Ну что, идемте?» – нетерпеливо спросил Фомичев. Как абсолютно штатский и мирный человек, он, конечно же, мечтал о приключениях, погонях, рифленой рукоятке кольта в ладони и о прочей опасной чепухе. Нынешняя вылазка наверняка была для него чем-то вроде поисков затерянного ковчега, а сам он себе наверняка казался Индианой Джонсом, не менее. Это было видно по восторженному блеску глаз за стеклами его очков. Гуров ничего не имел против, У мужчине до седых волос сидит мальчишка начитавшийся Купера и Жуля Верна. Весь вопрос в том, кто из них победит, когда наступит по-настоящему ответственный момент, так сказать, момент истины. Гуров был уверен, что учителю хладнокровия и рассудительности не занимать, и в трудную минуту он не подведет. «Пошли», — сказал он, и первым зашагал по узкой просеке вглубь леса. Помечев без труда поспевал за ним, несмотря на свою ношу. Гуров только сейчас оценил, насколько учитель оказался опытнее и предусмотрительнее его. Гуров поменял одежду, но совсем забыл про обувь. В городских ботиночках сложно было расхаживать по лесным кочкам. «Оторвался ты от земли, Гуров!» — с юмором думал он, перепрыгивая через сухой валежник. Засиделся в кабинетах. «Прав, генерал!» «А что вы надеетесь найти в этой штольне, Лев Иванович?» Деловито спросил Фомичев. «Есть какие-то конкретные соображения?» «Абсолютно никаких», — ответил Горов. «Просто я уже привык. Когда что-то ищешь, то обязательно в конце концов находишь. Кто ищет, тот всегда найдет». «Понятно», — хмыкнул Фомичев. «А я вот все думаю, почему Подгайский здесь оказался. Я ведь точно знаю, в этом месте он уже был и интереса к нему никакого не проявил». Он, по идее, гораздо южнее должен был отправиться. Я карту захватил. Могу показать вам его предполагаемый маршрут. «Обязательно покажете», — сказал Гуров. «Но сейчас не будем отвлекаться. Лучше сосредоточимся на поисках. Я не вполне уверен, что легко отыщу то место. Все-таки сугубо городской человек, понимаешь». «Не беспокойтесь», — легко сказал Фомичев. «Мы с ребятами тут сто раз бывали. Я хорошо знаю это место. Между прочим...» Я что-то сразу не сообразил. Ведь к этой штольне можно добраться еще проще. Туда можно проехать по другой дороге. По километражу получается дольше, а по времени все равно быстрее, потому что там пешком меньше идти. Но, в общем, это несущественно. Выигрыш не слишком большой. Только что обувку поберегли бы. Заметил. Черт! Подумал Горов. Мелочь, конечно. А приятно все-таки. Вот и сложится мнение что кабинетный работник приехал. Простых вещей не знает. На самом же деле учитель Фомичев ни о чем таком не думал. К Гурову он испытывал огромное уважение и действительно переживал, что тому приходится портить хорошую обувь. Он и про другую дорогу вспомнил только по этой причине. Выигрыш во времени там был совсем небольшой, зато пешком идти было ближе». Впрочем, постепенно они разговорились и за разговором даже не заметили, когда брались до конца просеки. Фомичев начал опять нахваливать Подгайского и сетовать, что такой человек ушел из жизни, но постепенно увлекся и рассказал Гурову о краеведческом кружке в местной школе и о ребятах, которых ему удалось увлечь наукой. «Сейчас времена тяжелые», — сокрушался он. «Во многих семьях денег не хватает даже на полноценное питание», Не говоря уже об иных потребностях У родителей поневоле опускаются руки На детей никто не обращает внимания А тут телевидение с его культом сладкой жизни Тут криминал, который готов дать тебе эту сладкую жизнь в обмен на твою душу Секс, наркотики, спид Видите, теперь еще и экологическая катастрофа назревает Положение отчаянное Но у меня все-таки сохраняется надежда, что новое поколение не целиком еще потеряно. У меня в кружке есть отличные ребята, по-настоящему болеющие за свой край, за свою землю. Максим Быков, Гриша Проклов и много еще других. Увы, никакой поддержки от власти мы сейчас не видим. Даже в прежние времена и то... Можно сколько угодно вспоминать прежние времена, Андрей Григорьевич. Сочувственно сказал Гуров. Я сам их часто вспоминаю. Только толку-то что? Ничего этого уже не вернется. Нужно жить сегодняшним днем. Это верно, вздохнул Фомичев. Вот мы и пытаемся. Получается, к сожалению, не всегда. Вот, например, Подгайский. Очень горько. А вы когда-нибудь спускались в заброшенные штольни, Андрей Григорьевич? Спросил Гуров. Учитель замялся. Признаться никогда, сказал он наконец с улыбкой. Вообще-то... Отчаянным человеком меня никак нельзя назвать, понимаете? Поэтому на такой отчаянный шаг я ни разу не покушался. То есть вру, один раз было. Мне тогда не больше двенадцати лет было. С друзьями мы хотели исследовать одну такую яму. Уже начали спускаться, дураки. Но вовремя испугались и одумались. До сих пор мурашки по спине, как вспоминаю эту сырую бездонную нору. Тогда она показалась мне не меньше, чем дорогой в ад. От этого детского впечатления не могу отделаться всю жизнь. Тем более, что время от времени по поселку обязательно ползли слухи, что кто-то опять бесследно сгинул в этих штольнях. Нет, я всегда старался держаться от этих ловушек подальше. И ребят предостерегал от необдуманных поступков. Да и в самом деле, что там можно обнаружить? Уже в XIX веке все махнули на них рукой. «Я, признаться за вас, очень переживаю. Может, и вам не стоит испытывать судьбу». «Как же не стоит?» Возразил Гуров. «Когда вы сами говорите, что Подгайский никак не должен был оказаться в тот злосчастный день в том злосчастном месте. Мы обязаны проверить каждую мелочь. Кстати, вы вот мою обувь пожалели. А что же Подгайский? Неужели он сюда с полной экипировкой прибыл?» «Точно не знаю», — сказал Фомичев. «Но вряд ли». Мне известно, что экипировку он у СМИГи брал. Тот ему ни в чем не отказывал. Даже ружишка старое предоставил. Он и в последний раз с ружьем уходил, — заинтересовался Горов. «Кажется», — ответил учитель, — «хотя точно утверждать не могу. Вот другое снаряжение всегда при нем было. Я имею в виду специальный набор для взятия анализов. Большой такой баул, ну и рюкзак, конечно». Он с собой тоже веревки брал, крючья и прочие. Запас пищи, естественно. «А ведь об этом в протоколе ни слова», – задумчиво проговорил Гуров. «Что это, халатность? Или действительно ничего не было найдено? Но где тогда все это имущество?» «Вы полагаете, оно может находиться в штольне?» – спросил Фомичев. «Боюсь, его там нет», – сказал Гуров. «Да, тогда это действительно загадка» озабоченно заметил Фомичев. «Или преступление», отозвался Гуров. «И мне все больше кажется, что так оно и есть на самом деле». «Полагаете, Подгайского убили?» замирающим голосом спросил Фомичев и признался. «Честно говоря, мне это тоже приходило в голову, но я гнал от себя эту мысль. Неужели у кого-то могла подняться рука?» «Не будем пороть горячку», ответил Гуров. «На этот вопрос пока нет ответа». Чтобы ответить на него, Нам нужны факты, Андрей Григорьевич. Да, вы совершенно правы, серьезно сказал Фомичев. Вам нельзя ошибаться. Но, скажу откровенно, сколько не ломал я голову, мне так и не удалось понять причину этого убийства. Если это убийство, конечно, поспешно поправился он. Но я чисто теоретически, ведь это абсурд. Человек, который желал добра поселку, кому он мог здесь встать поперек дороги? Давайте на время оставим эту тему, Андрей Григорьевич. Мягко, но твердо перебил его Гуров. «И очень вас прошу, не ведите ни с кем в поселке подобных разговоров. Конечно, запретить вам этого я не могу, но прошу убедительно. Видите ли, если преступление все-таки имело место, то будет лучше, если мы сделаем вид, что ни о чем таком не подозреваем, понимаете?» «Ага, понимаю», – кивнул Фомичев. «Но вы не думайте, я могила. Это я просто с вами». Любопытство прямо-таки распирало учителя. И он не выдержав, все-таки спросил. Но вы что-то ведь предполагаете, Лев Иванович. Как говорится, у вас имеется версия. Экий вы неугомонный, Андрей Григорьевич! усмехнулся Гуров. Сыщиков в детстве не играли. Версия вещь тонкая, скажу откровенно, при всем моем уважении к вам, не стану я с вами обсуждать версии. Вы человек разумный, если хорошенько подумаете, сами догадаетесь, почему. Фомичев примолк и после короткого раздумья сказал покладисто со смешком. «А, понял. Действительно, вы правы, Лев Иванович. Ведь я тоже общался с Подгайским. А вдруг у меня были мотивы расправиться с ним? А теперь я вьюсь около вас, чтобы выведать ваши планы поимки преступника. Ну что же, это жестоко, но справедливо. Больше я не буду вас беспокоить. Даю вам слово». «На самом деле я ни секунды не сомневаюсь, что вы не имеете ни малейшего отношения к смерти Подгайского», сказал Гуров. «По заключению судебного медика он умер от перелома шейных позвонков при падении головой вниз. А вы, по-моему, не настолько крепкий человек, чтобы в одиночку сбросить 80-килограммового мужика в шахту. Может быть, я ошибаюсь, и вы проделываете это с завидной легкостью, но тогда мне просто пора в отставку, Андрей Григорьевич». Однако тему версии мы все-таки с вами временно прикроем, ладно? Тем более, что мы, кажется, уже пришли на место. Они выбрались из-под полога леса на открытое место. В свете зарождающегося утра оно казалось довольно унылым и даже мрачным. Огромная тень от холма падала на влажную траву, на потемневшие волны, на молодой сосняк, торчащий среди камней. Сверху медленно сползал редеющий туман. «Это здесь, верно?» — с чувством сказал Фомичев. «Жуткое местечко. Веет от него чем-то кладбищенским». «Ну, это вы уж чересчур, Андрей Григорьевич», — укоризненно заметил Горов. «Место как место. Мне даже нравится. А то, что здесь человек погиб, место же не виновато. Давайте-ка левее возьмем. Тут еще метров тридцать осталось, не больше. Там деревце приметное есть. На нем веревку удобно фиксировать будет». От сырой травы ботинки Гурова моментально промокли, и это окончательно испортило ему настроение. Учитель в своем походном облачении не испытывал никаких неудобств, и это еще больше раздражало Гурова. Однако он старался загнать эмоции как можно глубже. «Никто не виноват, что ты, Гуров, такой лопух!» — уговаривал он себя. «Начисто отвык от жизни. Дитя асфальта, понимаешь!» «В следующий раз проси генерала дальше ботанического сада тебя не отпускать». У самой Штольни Фомичев вырвался вперед и первым заглянул в чернеющий лаз. Когда он обернулся к Гурову, на его интеллигентном лице был написан азарт первооткрывателя. преисподняя торжественно заключил он. «Я камешек бросил, так, поверите ли, ничего не услышал». «Послушайте, Лев Иванович, может, мы зря это? Мало ли что». «Один я ничем помочь не смогу». «Не каркайте, Андрей Григорьевич», — поморщился Гуров. «По моему мнению, ничего страшного случиться не должно. Я так рассуждаю. Если в эту яму уже и падали, и лазали, а она до сих пор не осыпалась, значит, яма прочная. На один-то раз ее хватит. А с другой стороны, если меня засыплет, так тут и целый взвод не поможет. Так что давайте готовьте свое снаряжение и не будем терять времени». Пока учитель распаковывал свой рюкзак, а потом крепил на стволе дерева какое-то мудреное сооружение из тросов и блоков, Гуров обдумывал свои дальнейшие действия. На самом деле он не так уж и верил в надежность старой штольни, но старался сейчас об этом не думать. Даже если все технически пройдет без сучка и задоринки, это еще не будет означать, что предприятие увенчается успехом. Гуров был так уклончив в разговоре с Фомичевым не только из соображений конспирации. Откровенно говоря, он и сам не очень хорошо представлял, чего ищет. Возможно, кроме кучки окровавленных камней, на дне этой ямы вообще ничего не окажется. Но с другой стороны, отрицательный результат, тоже результат. Пусть он не найдет там рюкзака или баула с оборудованием, но что-то там должно остаться непременно. Хотя бы пуговица, хотя бы крючок от куртки. А где, кстати, этот пресловутый баул? Где хотя бы камуфляж, про который вспоминал Савинов? Не могло же все исчезнуть бесследно. И если в Штольне вообще ничего не будет, тогда вывод напрашивается абсолютно однозначный. Подгайский не по своей неосторожности попал в эту дыру. «Готово!» – деловито сообщил Фомичев. «Я все еще дома проверил, чтобы потом не кусать локти. Вот вам фонарь. Батарейки я новые поставил. Вот этот пояс на себя наденете, Лев Иванович, это для страховки. Вот тут карабин». Вот здесь будете отпускать помаленьку, по мере погружения, так сказать. А основной конец я, как и предполагалось, на стволе укрепил. Дерево вроде надежное, но вы все равно поосторожнее. Если что, плюйте на все и сразу поднимайтесь. Обязательно плюну, пообещал Гуров. Но сейчас три раза через левое плечо. Он улыбнулся и принялся за дело. Разобравшись с тросами, он надел пояс, Поудобнее поправил пистолет за поясом, взял фонарик и соскользнул в яму. Фомичев смотрел на него сквозь стекла очков с надеждой и тревогой. Гуров начал медленно спускаться. Из глубин земли поднимался сырой тошнотворный запах. Мелкие камешки градом сыпались вниз. Звуков падения Гуров действительно не слышал, и это слегка напрягало его. «Может, эта дыра прямиком до Китая идет?» С неудовольствием думал он про себя. «Конца ей не видно». Да ведь Савинов-то сюда лазил. И Смига опять же. Между прочим, до сих пор неизвестно, как все-таки Смига догадался, что в штольне труп лежит. И об этом в протоколе ни слова. А ведь что-то он наверняка заметил. След какой-то, тот же баул для анализов. И куда он этот Смига теперь запропастился? Он сейчас нужен мне позарез. Додумать свою мысль Гуров не успел. Бряканье мелких камешков наконец донеслось до него снизу. Это приближалось дно штольни. Гуров задрал голову. Наверху ничего не было, кроме пяточка голубого света, казавшегося здесь на дне колодца ослепительным. Ноги Гурова коснулись грунта, и он сразу же зажег фонарик. И сразу же увидел то, что ожидал увидеть с самого начала россыпь острых каменных осколков со следами бурой крови на них. Он присел на корточки и посветил вокруг фонариком. Разумеется, здесь не было ни рюкзака, ни баула с оборудованием для анализов. Одни камни и влажная серая земля. Когда-то отсюда в сторону уходил боковой штрек, но крепежные бревна давно сгнили, и земля осела, похоронив творение рук человеческих. Да и сама штольня заметно пострадала от времени. На дне скопилась целая пирамида осыпавшейся породы. Но кое-что Гуров все-таки нашел. Тщательно обшарив все углы, он вдруг заметил какой-то странный предмет ядовито-зеленого цвета, просвечивающий сквозь земляную россыпь. Он стряхнул землю и взял предмет в руки. Это была дешевая мужская расческа из зеленой пластмассы. Довольно грязная. Видимо, человек, пользовавшийся ей, не отличался большой опрятностью. На расческе отчетливо была видна надпись, сделанная чем-то острым – «Караим». Буквы с прихотливыми завитушками выцарапывались старательно, с любовью. Не исключено, что владелец дорожил этим предметом туалета. Возможно, он даже был для него чем-то вроде талисмана, потому что, судя по фабричной метке, расческа была сделана еще при царе Горохе в 1974 году. Гуров достал из кармана пластиковый пакет и спрятал туда расческу. Для верности он еще порылся в земле, но ничего больше не обнаружил. Еще рано было делать выводы, но Гуров вполне мог себя поздравить. Какая-никакая, а ниточка в его руках появилась. И даже не ниточка, а целая расческа, да еще с прозвищем или именем хозяина. Случайно попасть она сюда никак не могла и лежала здесь не слишком давно. И в то же время Принадлежать подгайскому такой безвкусный предмет явно не мог. И уж совсем невозможно было себе представить, чтобы ученый, высунув язык, тщательно выцарапывал на расческе странное имя. С другой стороны, сейчас, конечно, не мог. А в далеком 74-м, будучи беззаботным студентом, вполне мог. Может быть, у него и прозвище было такое – «Караим». А еще расческу могли подбросить – Чтобы увести Гурова по ложному следу. Одним словом, выводы было делать рано. Убедившись, что на дне проклятой ямы ничего больше нет, Гуров обвязался веревкой и крикнул Фомичеву, что поднимается. Тот привел в действие свою систему блоков и довольно быстро вытащил Гурова на свет Божий. Унылый пейзаж показался Гурову прекрасным. Щурясь от солнечного света. Он с удовольствием разглядывал заросшие соснами склоны и голубое небо. «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Фомичев. Гуров улыбнулся. «Неуютно там, Андрей Григорьевич», – добродушно сказал он. «Как подумаешь, что придет день, когда придется переселяться туда?» Он кивнул в сторону провала. «Так что-то скучно делается». «Но что поделать, мы все чего-то ждем, а в конце каждого ждет деревянный ящик». Так странно устроена жизнь. «Почему? Как вы думаете?» «Я не знаю», – застенчиво сказал учитель. «По всему было видно, что сейчас его волнуют не вопросы жизни и смерти, а нашел ли что-нибудь Гуров в заброшенной штольне». Гуров снова улыбнулся. «Пойдемте, Андрей Григорьевич», – сказал он. «Наша миссия выполнена. Давайте я вам помогу собраться». Вдвоем они уложили в рюкзак снаряжение и молча направились обратно к просеке. Учитель был обижен на Гурова, но старался не показывать этого. Обычно слова «охотливый», сейчас он мрачно помалкивал и смотрел не по сторонам, а себе под ноги. Гурову стало его жалко. «Андрей Григорьевич», – окликнул он учителя, – «Вы что нос повесили? Расстроились, что ничего не нашли? Еще не вечер. Зато теперь я могу с большой долей вероятности предполагать, что Подгайский стал жертвой нетрагической случайности» преднамеренного преступления. Да-да, это скорее всего так. Если верить вам, а у меня нет оснований вам не верить, Подгайский 22 числа основательно подготовился к дальнему походу и отправился на юг, не так ли? Именно так, все еще дуясь на Гурова, сказал Фомичев. Мы все его видели. Учителя из нашей школы, ребята. Он шел с рюкзаком к автобусной станции. Видимо, собирался доехать до Савеловки, это южнее Наката. Оттуда прямая дорога в тот сектор, что Константин Сергеевич себе наметил. «Ну так вот», — сказал Горов. Что ли не было ни рюкзака, ни еще каких-либо предметов, принадлежавших Подгайскому. Если он сам упал в эту яму, то где его вещи? Не испарились же они? Может быть, их достали милиционеры?» — рассудительно сказал Фомичев. «Об этом в протоколах ни слова» ответил Горов. «Здешняя милиция, конечно, не слишком расторопна, но не настолько же. Судя по всему, Савинов, который поднимал тело Подгайского, тоже ничего не обнаружил. Но ни его, ни следователя этот факт почему-то не насторожил. По-видимому, работа со свидетелями велась абсолютно формально. «Вас, например, по этому делу допрашивали, Андрей Григорьевич?» Фомичев удивленно посмотрел на него. «Нет, не допрашивали» неуверенно сказал он. А должны были? Я думал, следователю этого не требуется. Ведь и 22 и 23 я с Подгайским не встречался и из поселка никуда не отлучался. Меня все здесь видели. Это же алиби, верно? Вот я и подумал, что следователю мои показания неинтересны. Ну, вам простительно, заметил Горов. Однако не будем об этом. Говоря вашим языком, «Критиковать коллег за глаза, наверное, не очень педагогично. Лучше поговорим о конкретных вещах. Вернее, об отсутствии таковых. Где снаряжение Подгайского? Это нужно хорошенько обмыслить, Андрей Григорьевич». «Да, нужно», — согласился Фомичев. «Хорошо бы вам со СМИГой побеседовать». «Хорошо бы», — кивнул Горов. «Только где его взять? Не о уже кричать. Ждать придется». Если верить словам его жены, дня через два он должен появиться. И так уже почти две недели по лесам гуляет. И сдается мне, что он как раз снаряжение Подгайского и ищет. «Как так?» — не понял Фомичев. «Так он же следопыт», — сказал Гуров. «Тело Подгайского он же обнаружил. Наверняка ему в голову тот же самый вопрос пришел, что и нам с вами. Только как человек себе на уме, он решил с ним самостоятельно разобраться». «А что?» «Очень может быть», — воспрянул духом учитель. «Действительно, это очень вероятно. Значит, будем ждать возвращения Смиги?» «Не только ждать», — ответил Горов. «Сами тоже будем шевелиться. Вот, например, скажите, Андрей Григорьевич, вы никогда не слышали такой фамилии или прозвища? Караим?» Фомичев с любопытством посмотрел на Гурова и спокойно сказал. «Слышал, конечно. А что?» Гуров в этот момент испытал восторг, какой в свое время испытал, наверное, Архимед, перед тем, как крикнуть свое бессмертное «Эврика». Он уже собирался хорошенько обо всем выспросить, как вдруг произошло нечто неожиданное. За деревьями ухнул негромкий, но отчетливый взрыв, и под ногами у Гурова едва заметно дрогнула земля. Они с Фомичевым одновременно повернулись кругом и замерли. Но тут же Гуров сорвался с места и побежал обратно на поляну. После секундного замешательства бросился за ним следом и учитель. Рюкзак мешал ему, но он почему-то упорно не желал с ним расстаться. Впрочем, Гуров оказался в еще более неудобном положении. Он уже сделал вывод, что его полуботинки не очень приспособлены для ходьбы по лесным чащам. Однако, как выяснилось только что, для бега по пересеченной местности они не годились вовсе. На первой же россыпи мелких камней правая туфля предательски лопнула, подошва отлетела, и Гуров захромал, как стреноженный конь. Чертыхаясь, он раздулся и бросился дальше босиком. Бег без обуви давался Гурову не намного легче, и на поляну он выскочил со значительным опозданием. Фомичев мог бы опередить его, но намеренно не вырывался вперед. То ли стеснялся, то ли проявлял разумную осторожность поэтому они опоздали оба. У подножия холма никого не было. Гуров быстро осмотрелся. Ему все-таки казалось, что взрыв был дальше, как раз на том месте, где они только что вели поиски. Он махнул рукой, то ли приглашая за собой своего спутника, то ли предостерегая его от необдуманных действий и заковылял вперед, спотыкаясь на острых камнях. Это было нелегким испытанием, но Гуров выдержал его с честью. Во всяком случае, выжал он из себя все возможное и был за это вознагражден. Выскочив из-за кустарника на открытое пространство, он увидел в метрах 70 от себя коренастую мужскую фигуру, неспешно удалявшуюся вверх по склону. Вот-вот и она должна была скрыться за стволами деревьев. На мужчине был темно-зеленый пиджак, коричневые брюки и черная шляпа с короткими полями. Кто бы это мог быть? пробормотал Гуров, оборачиваясь и ища взглядом своего спутника. Но Фомичев уже обогнал его и теперь стоял возле заброшенной штольни, напряженно всматриваясь вниз. «Ее взорвали!» — вдруг воскликнул он в страшном волнении. Мужчина на склоне холма услышал его голос и на секунду обернулся. Но затем точно заяц скакнул за ближайшее дерево и принялся улепетывать дальше в лес, хрустя валежником. «Стоять!» Грозно закричал Гуров и выхватил из-за пояса пистолет. С пистолетом в руках он бросился в погоню, уже не замечая каменных обломков и сучков под ногами. Однако бежать вверх по склону было крайне тяжело. К тому же незнакомец имел значительную фору, и Гуров понял, что шансов настичь беглеца у него практически нет. Тогда он передернул затвор, поднял вверх руку с пистолетом и выпалил в воздух подкрепив таким образом очередное требование «остановиться». Выстрел сильно нервировал беглеца, но и добавил ему прыти. Он в панике метнулся напролом через густые кусты, протаранил их и в одну секунду исчез из виду. Свалившаяся с его головы шляпа весело покатилась вниз по склону, наткнулась на камень и, перевернувшись вверх дном, застряла в траве. Хруст волежника, сопровождающий движение незнакомца, Таял в глубине леса. Гуров выругался, поставил пистолет на предохранитель и спрятал его. Уже не торопясь, пошел вверх, держа курс на шляпу. И через минуту уже держал его в руках. Шляпа была старая, засаленная, покрытая пятнами. Некогда белоснежная шелковая подкладка была теперь почти черной от пота и грязи. Зато надпись на ней, сделанная какими-то особенно стойкими чернилами, сохранилась довольно неплохо. Уже знакомым Гурову почерком с прихотливыми завитушками и загогулинами на подкладке было выведено одно слово «Караим».